Глава четвертая Рене Морен был прав, говоря, что междуусобные войны полинезийцев никогда не были особенно кровопролитными, прежде всего, из-за отсутствия оружия, метко поражающего врага на расстоянии. Они не использовали даже луки и желания захватывать чужие территории. Места на островах, а также еды хватало всем, но, если дело касалось оскорбленной гордости, они были готовы сражаться из-за пустяка. Ранним утром мужчины во главе Слоа взяли лодки и отправились в бухту Ханакау. Женщинам, старикам, детям, а также белым гостям было велено оставаться в деревне. Казалось, Муана совершенно не волнуется за исход боя и жизнь своего отца. Она как ни в чем не бывало сидела во дворе и расписывала тапу растительными красками. Эмили было известно, что островитяне никогда не стирают одежду. Когда она загрязнялась, ее просто выбрасывали. Потому в каждой хижине всегда лежало несколько рулонов тапы. Ее изготавливали из тутового дерева полосы луба тщательно очищали острыми раковинами или вымачивали, а затем разрезали на полосы, из которых после склеивали одежду. Думаешь, твой отец победит? – спросила Муану Эмили, с утра не находившая себе места. Конечно, у него более сильная мана, – ответила девушка, и белый гость почудилось, что в ее голосе нет былой сердечности. — Ты говорила, что Манатэ очень велика. — Только не в том случае, если от нее веет безумием. амили с трудом сдерживалась, чтобы не побежать на противоположный конец острова, в бухту Ханакау. Почему-то ей казалось, что там должно произойти что-то ужасное. Она оказалась права. В полдень из-за скалы появились лодки, и вся деревня высыпала на берег. Лоа стоял на носу переднего судна, держа копье перевес. Мощный торс вождя золотился на солнце. Было ясно, что победа на его стороне. Подробности Эмили узнала от Мааны. Воины Атеа имели столько же лодок и были вооружены так же, как воины Лоа, копьями и. Прощами, очевидно, ружья предназначались только для войны с французами. Моана не приняла это во внимание, тогда как Эмили сочла поведение молодого вождя благородным. Судно Атеа и Лоа выстроились в одну линию, и с обеих сторон полетели камни. Вскоре внезапный порыв ветра нарушил строй лодок с острова Хива-Оа и погнал их на рифы. Лоа стал преследовать противника, в рядах которого началась паника. Многие лодки Атеа разбили сарифы. Он потерял не меньше половины воинов. Догнав лодку молодого вождя, Лоа ранил его, ловко метнув бамбуковый нож. Атеа свалился в воду, где его подобрали воины Стахуата, связали и доставили на свой остров. Ты его видела? спросила побледневшая Эмили. — Мне незачем на него смотреть. Я увижу его во время казни. — Казни? — Да. Совет нашего племени приговорил Атэ к смерти. — А как же его племя? — Вождь, попавший в плен, бесполезен для своего народа, потому что теряет ману. Атеа испытал еще больше позор, чем я. Отныне он никто. Нахеваоа будет править совет племени, пока они не изберут другого Арики. Когда и как его казнят? Завтра. А те принесут в жертву богам. Жрец перережет ему горло, а потом его тело выбросят в океан. А тебе не жаль его? Прошептала Эмили. За что? Мне его жалеть. А где он сейчас? Лежит связанный в бамбуковой клетке и ждет своей участи. У него есть время подумать о том, что он совершил. Эмили бежала вдоль воды, подгоняемая ветром. Он трепал ее шаль, она с трудом удерживала ткань, бьющуюся, как птичьи крылья. С каждым шагом ноги девушки проваливались в сыпучий песок, в лицо летела мелкая пыль и соленые брызги. Она вспоминала, как Атео шел от лодки к берегу, словно скользя по воде короткими изящными шагами, плавно покачивая с теплым сиянием солнца. Воскрешала в памяти разговоры, во время которых их души словно сливались воедино. Вновь ощущала на губах поцелуй, пробудивший мысли о запретной телесной близости. Рене сидел на облепленном мокрыми водорослями валуне. Поверхность моря казалась синим ковром, а птичьи стаи над ним — быстро движущимися облаками. Выслушав дочь, он сказал, — Не надо вмешиваться. Мы не можем ничем помочь. Но ты вмешался, испугавшись за жизнь, Лоа. Ты видела его реакцию. До прибытия Дидона еще целый месяц. Не стоит поступать так, чтобы нас тоже принесли в жертву богам. А ты виновен, потому его накажут. Я могу видеться с ним? Зачем? Они обменялись долгими взглядами, после чего Эмили повернулась и пошла назад. В этот миг она поняла, что не так близка с отцом, как ей казалось.